Глава 13. Каменная пустыня. Камень повсюду. Камень на любой вкус и цвет. Мелкая каменная крошево, щебень, средней и крупной фракции, большие валуны. Все оттенки серого, черного и коричневого цветов. Даже небо над головой серого каменного цвета. Вокруг — уныние и забытье. Ни малейшего намека на живую зелень, цветы и деревья. Только камни и ничего кроме них. Портал переместил нас в мертвый мир. Хорошо, что хоть воздух здесь был пригоден для жизни и не было опасных монстров. Пока не было. А то, может, сейчас набегут со всех сторон, как мухи на... «Товарищ командир, а где это мы?» — обессиленным голосом спросил Пашка. «Не знаю, Павла». «Не знаю», — честно ответил я. «Мы сейчас в каком-то мертвом мире. Для нас сейчас главное — это выиграть время. Как только я сооружу портал, и он подключится к такому же порталу в нашем мире, мы сразу же отсюда свалим». «А почему мы не могли из предыдущей локации сразу же в наш мир переместиться?» — поинтересовался Федоров. «Я мог бы, а вы нет», — пожал я плечами. «Если всем вместе уходить, то только с пересадкой». «Так, хорош трындеть», — командирским голосом рявкнул я. «Немедленно проверить оружие и амуницию, а также осмотреть ноги на предмет мозоли и натертостей». Охлопал свои карманы под сумки жилета. «Не густо. Из оружия только нож и пистолет с единственным магазином, в котором осталось всего 6 патронов. Из полезного — небольшая противошоковая аптечка» пара шоколадных батончиков, хирургический маркер, серебряная 200-граммовая фляжка с коньяком, цилиндр вечной спички и блокнот. Портал выкинул нас в каком-то мертвом мире. Здесь все было безжизненным. После перехода я оттащил бесчувственные тела Пашки и Лехи подальше в сторону и, наставив на рисунок портала ствол пистолета, приготовился дать последний бой. В пистолете был последний магазин а значит, бой оказался бы весьма скоротечным. Но нам повезло. Никто вслед за нами не пошел. Это могло означать, что толстяк все-таки рванул и уничтожил всю эту хитиновую нечисть, включая шестирукого Ракшаса. Воспоминания о темном лорде заставили напрячься. Если в наш мир прорвется армия подобных тварей, то никакое серебро нам не поможет. Хотя, с другой стороны, Ракшас оказался бойцом так себе. Да, большой. Да, быстрый и сильный. Но засади в него из РПГ, и, думаю, посыплется голубчик как миленький. Я прям печенкой чувствовал, что с этим ракшасом что-то было не так. Ладно, сейчас не до этого. Вот вернусь домой, и там, в спокойной обстановке, проанализирую все обстоятельства боя с Темным Лордом. И надо будет модернизировать пару бронемашин, целиком покрыв их серебром. А что, был бы у нас танк с серебряным покрытием, Мы загнали бы его внутрь портала, да как шарахнули бы фугасным снарядом. И хандец всем этим ракшасам рогатым генералом Ну, что там у вас?» — спросил я у подчиненных, отвлекшись от приятных фантазий. Вот что у меня сохранилось. Казак Федоров разложил найденное на земле. Фигурка солдатика, кусок сыровяленой колбасы, плоская чекушка коньяка капитан, паракордовый браслет, нож и наручные часы. Фигурка, кусок колбасы и чекушка — это все из сухпайка. У Пашки набор оказался примерно такой же, как у меня. Складной швейцарский мультик, ИПП, пластиковая фляжка с водой и разряженный револьвер. «Не густо», — прокомментировал я. «Но ничего страшного. Главное, что все живы и здоровы. Сейчас найдем подходящую площадку для начертания рисунка портала. Начертим портал, активируем его» и будем ждать, пока на той стороне активируют такой же портал. Как только придет ответ с той стороны, сразу же свалим отсюда». «А как на той стороне узнают, что надо активировать портал?» — спросил Федоров. «Код 8», — ответил я, — «означает, что надо активировать тот самый портал, который нам нужен». «Так давайте быстрее рисовать», — заторопился Федоров. «А то, может, на той стороне его уже активировали, а у нас еще ничего не готово». «Не торопись», — одернул я казака. «Все не так просто. Во-первых, в нашем мире портал 8 находится за пределами Сиротинска, и чтобы до него добраться, потребуется какое-то время. А во-вторых, и само время в нашем и этом мире может течь по-разному. К примеру, здесь пройдет час, а там всего пара минут. Так что пока в нашем мире бригада спасателей доберется до восьмерки, здесь может пройти пара дней, а то и недель». «А если мракоборцы не смогли вырваться, и все погибли, тогда никто не узнает, что надо следовать коду 8», заметно нервничал Федоров. «Не бзди, казак, прорвемся», — отмахнулся я. «На этот случай есть запасной план, а вернее строгие инструкции, которым будет следовать моя жена. В случае моей пропажи она без всяких приказов направится к восьмерке и активирует его. Так что нас отсюда вытащат в любом случае. Павла». «Ты чего там свою ногу рассматриваешь? Что-то не так?» «Хрень какая-то в ногу впилась, вокруг ранки чернота», ответил Пашка, сидя на земле и ковыряя свою ногу пальцем. «А ну покажи». «Небольшая ранка. В центре черная точка. Вокруг этой точки темный круг размером с пятирублевую монету. За пределами круга кожа покраснела. «Ботинок дай сюда», — приказал я, предчувствуя беду. «Что там?» С тревогой в голосе спросил Пашка. «Хреново все», — отозвался я, ковыряя ножом подошву ботинка. «Паштет, ты умудрился наступить на каменного ската. Его шип пробил подошву и ранил тебя в ступню. Как давно ты почувствовал боль в ноге?» Я выковырил с подошвы ботинка, застрявший там обломок костяного шипа. «Да, все-таки действительно каменный скат. Вот и зубчики на шипе приметные». «Ну как в первый раз рванули через поле обломков, так сразу и почувствовал», — безжизненным голосом отозвался Пашка. На пулеметчика было тяжело смотреть. Он был бледен, взгляд отстраненный и потерянный. Понимает парень, что укол каменного ската — это верная смерть. Странно, что он еще жив. Обычно после укола пострадавший живет пару минут, потом его схватывает паралич, и тут же следует мучительная смерть в страшных судорогах. Противоядия от яда каменного ската у нас не было. Впрочем, от яда практически всех темных тварей у нас противоядия не было. Универсальной вакциной считалась сыворотка от серой хвори, но она помогала далеко не всегда. Но еще серебро в виде разных эмульсий и компрессов использовали на первых этапах. Странно. Пробубнил я себе под нос, накладывая жгут Пашки на ногу чуть пониже колена. По всем расчетам ты, Павло... Уже должен был помереть. А ты жив. Значит, что? Что? Спросил пулеметчик. Значит, есть шанс на спасение. А ну, дай свой мультик. Взяв у прапорщика мультифункциональный нож, я выщелкнул из него шило, которое тут же обработал коньяком из плоской бутылки. Потом снял с шеи свою серебряную цепочку с нательным крестиком, опустил ее в бутылку с коньяком и отдал бутылку Лехе. Тряси без перерыва. — велел я ему. — Надо хорошенько взболтать. — Товарищ командир, может, не надо со мной возиться? Ведь и так понятно, что я гарантированно умру, — шепотом произнес Пашка. Сами же говорили на инструктаже, что при уколе ската счет идет на секунды. А я минут сорок бегал после укола. Зараза давно проникла в мой организм. Во-первых, Харет трындеть и панику разводить. Во-вторых, правило про первые секунды подходит для реалий нашего мира. А как действует яд каменного ската в их мире, мне неизвестно. Может, потому что здесь время идет по-иному, и процессы все идут медленнее. Или, к примеру, яд за пределами нашего мира не такой токсичный. А самое главное, Павла, это то, что дома тебя ждет жена, беременная двойней. Так что хорош ныть, соберись». «Да я понимаю», — пожал плечами Пашка. «Но вы же сами понимаете, что как только мы вернемся домой...» «Яд сразу активизируется, и тогда мне хана. Так что у меня нет никаких шансов». «Заткнись!» — рявкнул я и тут же ткнул его шилом в ногу. «Больно?» «Да!» — сквозь зубы прошипел Пашка. «А сейчас?» «Больно!» «А вот здесь?» «Тоже больно!» «Ну и напоследок, вот тут больно?» «Больно, товарищ командир!» «Отлично!» — довольно цокнул я, очерчивая границы поражения маркером. Странно, но яд проник сравнительно недалеко. Судя по цвету крови, которая выделялась из мест проколов, яд поразил ступню и небольшую часть голени. Если разделить голень на части, то нижняя треть была поражена, а верхние две трети еще нет. Я тут же наложил еще один тугой жгут, чтобы прекратить распространение заразы. Хорошо, что Пашка оказался запасливым хомяком, и вместо одного турникета у него оказалось два жгута. «Вы чего задумали, товарищ командир?» С опаской спросил Пашка. «Спасать тебя задумал. Хочу тебя живым домой к жене и новорожденным детям доставить. Ногу тебе сейчас отрежу. Купирую, так сказать, заразу». «Ногу?» — ошарашенно вылупил глаза Пашка. «Но как? Это ж целая операция. Нужны наркоз, специальное оборудование, медперсонал?» «Ничего, ты, бугай здоровый, выдержишь. Зажмешь в зубах рукоять ножа, или берет, и потерпишь. Противошоковая у меня есть. Пара перевязочных пакетов есть. Целая бутылка четырехзвездочного антисептика есть. Так что не переживай. Все будет хорошо. А кость чем перерезать будете? Нервно сглотнул Пашка. Паш, у нас другого выхода нет. Надо ногу отрезать. Сам же сказал, что как только вернемся домой, так сразу же яд активизируется, и ты умрешь за секунды. Но... «Никаких «но», — прервал я парня. «Все будет хорошо. Есть у меня мысль, чем и как аккуратно перерезать кости голени. Думай о жене и детях. Ты ради них должен вернуться домой. А то, что у тебя одной ноги не будет, так от этого твоя жена и дети меньше любить тебя не станут. Поверь мне, для жены количество ног у мужа не так важно, как что-то другое. Хочешь, анекдот расскажу?» «Давайте», — кивнул Пашка. Ну, слушай. Говорят, это вовсе не анекдот, а реальный случай из жизни. После Отечественной войны в одном советском селе совсем не осталось мужчин. Бабы собрались и написали коллективное письмо в райком партии. Мол, так и так, пришлите хоть каких-нибудь. Через месяц приходит ответ. К вам везут инвалидов войны из госпиталя. Других, извините, не нашли. Встречайте. Приходит грузовик. В кузове инвалиды мужики. Кто без ног, кто без рук, кто слепой, кто немой. Но бабы все равно обрадовались. Всех тут же разобрали, без ногих на закорках по домам потащили. Остался один парень. Молодой красавец, кровь с молоком, руки, ноги целые, глаза, нос на месте. Стоит растерянный. Последний приковыляла бабка старая. Может, и ей кого оставили. Видит парня и спрашивает. «Ой, милок, а что ж тебя-то не забрали?» «Не знаю, бабушка. Может, вы меня возьмете?» «А что у тебя за увечье то С виду целый?» Мне бабуля вражеская миной член оторвала. «Эй, -э, милой, да кому ж ты теперь такой коллега нужен?» Пока рассказывал анекдот, ощупывал ногу, примеряясь, где лучше делать будущий разрез. «Правильно ампутировать ногу не так-то просто, и дело даже не в психологическом моменте». Думаете, легко отрезать ногу живому, кричащему и дергающемуся человеку? Дело в технике. Надо отрезать ногу так, чтобы не только ровно и без сколов перерезать кость, но и мясо срезать таким образом, чтобы можно было сшить кожу, сформировав культю. Короче, я боюсь резать ногу. Реально стремаюсь. Хоть хорохорю, сидел делаю вид, что дело плевое, и я так уже тысячу раз делал, но боюсь, черт возьми. Ой, как боюсь. Но ногу отрезать надо, тут без вариантов. Пашка натянуто улыбнулся и нервно сжал губы: Ох, не завидую я ему сейчас. Пашка боец опытный и тертый. Он, как и я, знал основы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях. Паштет прекрасно понимал, что ампутация ноги это весьма сложная операция даже в условиях стационара, а вот так вот в поле, без необходимого инструмента, медикаментов и врачей, Отрезать ногу – это в 90% можно сказать подписать смертельный приговор раненому. Это только в художественных фильмах про пиратов кажется, что все очень легко. Рубанул сабли по руке или ноге, тут же прижег культю факелом, дал выпить рому, и все, человек будет жив-здоров. В жизни так не бывает. В жизни есть нервное окончание в мышцах, коже и костях. В жизни есть травматический шок, от которого люди умирают. Есть кость, которую надо чем-то пилить, желательно дав предварительно лошадиную дозу анестезии и так далее. Пашка все это понимал, и я это понимал. Мы оба прекрасно понимали риски. И паштет, похоже, все-таки смирился с тем, что умрет. Товарищ командир, может, не надо заморачиваться с ампутацией, а? Ведь ясно же, что я вряд ли выживу. Зачем перед смертью меня мучить? Паштет, заткнись! рявкнул я. «Что ты ноешь, как баба? Ты десантник или кто?» «Просто...» «Пашка, я все понимаю. Вновь перебил я подчиненного. Ты боишься. Отрезать ногу — это не прыщ выдавить и даже не пулю выковырить из раны. Сам знаю, как это сложно. Но у нас другого выхода нет. Будем резать. Постараюсь все сделать правильно. Впервые, конечно, такое делаю. Сам боюсь. Но по-другому нельзя». «Оно, да я ощупаю твою голову». Пашка покорно наклонил голову, и я вроде бы начал ощупывать его шевелюру, а потом резко нажал в нужных точках в районе висков. Глаза паштета закатились, и он вырубился. «Ловко», — восторженно прокомментировал мои действия Леха. «Батьку, а вы вправду будете ему ногу отрезать?» «Да, Леха, буду. Ему не повезло. Он наступил на каменного ската». Они не у темных тварей вроде противопехотных мин. Лежит себе такая неприметная блямба на дороге, а стоит наступить на нее, как в ногу впивается острый шип, внутри которого находится мгновенно действующий яд. Почему яд не сработал, как обычно, я не знаю. «Так, может, ничего не делать?» — предложил казак. «Вдруг все само собой обойдется?» «Вряд ли оно само собой обойдется», — нервно огрызнулся я. «Давай сюда болтанку». Протянул я руку, забирая у него бутылочку с коньяком. Несколько раз ткнул Пашки в ногу, неглубоко прокалывая кожу. Как только из ранок появились капли крови, тут же плеснул на них алкогольно-серебряной смесью. Конечно, серебра в коньяке было ничтожно мало, но сколько там могло с цепочки попасть в жидкость, считанные микрочастицы. Но для проверки на заражение ядом этого достаточно. Кровь из нижней ранки от соприкосновения с коньяком зашипела и покрылась черной пеной. Ага, значит, здесь плоть уже поражена ядом. Из четырех проколов только один отреагировал черной пеной. Ну что ж, это хорошо. Значит, место распила можно сместить ниже, как раз туда, где икроножная мышца крепится к пяточным ахиловым сухожилиям. Камбаловидные мышцы придется перерезать, тут без вариантов. Но в целом все выполнимо. Надо только решить вопрос с резкой костей. Напомню, что в голени их две – большая и малая берцовые кости. Самое главное – это чем резать кости? У меня в арсенале два обычных армейских ножа и один швейцарский мультик. В мультифункциональном ноже, конечно, есть небольшая 8-сантиметровая пилка, но ей и сухую ветку проблематично перерезать, что уж говорить о большой берцовой кости взрослого мужчины. Нет, если вы, к примеру, фашист какой-нибудь, садист или сотрудник пыточного отдела, то вам, как говорится, нож с пилкой на обухе в зубы и пилите кость живого человека. Перепилить вы ее не перепилите, но пытаемый вам расскажет все, что знает и не знает, возьмет на себя не только убийство Кеннеди и Рамзеса Третьего, но и расскажет, где коммунисты прячут свое золото. «Придумай, что засунуть в рот Пашке, когда мы будем резать ему ногу» а заодно свежи его покрепче. Ногу надо отвести в сторону и зафиксировать с помощью камней. Подложи ему под спину свой архалук. «Зразумыв?» «Боишься?» – тихо спросил я. «Боюсь», – честно ответил казак. «Раненых часто видел и первую помощь часто оказывал. Но чтобы вот так при мне живому человеку ногу резали, такого никогда не было». «Ничего, справимся». Ты, главное, помни, что мы ему не просто ногу режем, а жизнь спасаем и возвращаем его живым к жене и детишкам. Понял? Понял, батьку, понял. Ну и отлично. Подай-ка мне вон тот камень. Видишь, такой длинный, похожий на окаменелое ребро». Леха подал мне нужный камень, а сам принялся выполнять мои распоряжения. Взяв камень, я отошел подальше. Итак, как я уже говорил, а вернее мысленно рассуждал, Самой большой проблемой в предстоящей операции было перерезать кости. Кожу и мышцы я рассеку ножом, благо он у меня острый и нужной длины, а вот как перерезать кость? В хирургии для этого используют различные виды пил. Есть пилы такие же, как и обычные садовые пилки, которыми обрезают ветки, разве что сделаны они из специальной медицинской стали, а есть и диковинные проволочные пилы джилья и Оливикрона. Небольшая пила жилья входила в стандартную большую аптечку, в которой комплектовались наши военные подразделения численностью свыше 20 человек. В таком отряде обычно имелся санитарный инструктор, прошедший необходимую практику, позволявшую ему выполнять такие операции. Правда, надо уточнить, что стационарные и опытные медики вроде ДОКа категорически запрещали проводить ампутации конечностей в полевых условиях. За последние 6 лет а именно столько я нахожусь в этом мире. Не могу вспомнить ни одной ампутации в полевых условиях». Практикующие хирурги в один голос утверждали, что для раненого будет лучше, если его как можно быстрее доставят к ближайшему хирургу, чем если будут пилить ему ногу сразу после ранения. Но все эти рекомендации хороши для обычного ранения или минно травмы. А вот когда дело касается нечисти, то тут уже в ход идут другие правила и порядки. Раньше просто не возникало подобной ситуации. Если кто-то из бойцов был укушен из исчадиями тьмы, то он умирал раньше, чем ему успевали вколоть антидот или наложить повязку. Теоретически я знал, как проводить ампутацию конечностей. На практике свои знания ни разу не применял, но теорию знал. К примеру, есть несколько видов ампутаций. Поскольку у нас нога, то ампутация будет круговой, потому что именно их применяют на отделах конечностей, где кость равномерно окружена мягкими тканями. Круговые ампутации, в свою очередь, разделяют на несколько следующих видов. Гильотинная. Все мягкие ткани и кость отсекаются в одной плоскости, без оттягивания кожи. Обычно они применяются при анаэробной инфекции, особенно при газовой гангрене, так как при таком способе ампутации культя хорошо аэрируется. Однако при таком удалении пораженных тканей образуется порочная культя, требующая реампутации. Одномоментная. Кожа и подкожная жировая клетчатка предварительно оттягиваются проксимально, после чего весь слой мягких тканей рассекается ампутационным ножом, а кость перепиливается. Единственное преимущество заключается в быстроте исполнения. Такая операция проводится в том случае, если ослабленный больной не может перенести более сложный способ ампутации. Двухмоментная. Сначала рассекаются оттянутая проксимально кожа, подкожная жировая клетчатка и поверхностная фасция. Первый момент. Затем по краю кожи рассекаются мышцы. Второй момент. И перепиливается кость. Трехмоментная конусокруговая ампутация по Николаю Ивановичу Пирогову. Вначале рассекаются оттянутая проксимально кожа, подкожная жировая клетчатка и поверхностная фасция – первый момент. Затем по краю кожи рассекаются поверхностные мышцы – второй момент. Далее по краю сократившихся поверхностных мышц рассекаются глубокие мышцы – третий момент. После чего мягкие ткани сдвигают проксимально ретрактором и перепиливают кость. Два последних способа ампутации позволяют укрыть опил кости мягкими тканями, образующими конус. Поскольку у меня опыта в отсечении конечности совсем нет, то мне доступна только гильотинная ампутация. Опять же, соответствующего оборудования, медикаментов и условий для любого другого вида ампутации все равно нет. Из медикаментов у меня коньяк, один укол противошокового, набор лейкопластырей, простейший антисептик, а из перевязочного материала пара и ПП помимо относительной простоты исполнения еще один плюс гильотинной ампутации в том что разрез будет открытым и его можно регулярно обрабатывать раствором серебра тем самым предотвращая распространение яда но надеюсь я все таки правильно все рассчитал и весь яд останется в отсеченной конечности иначе все это не имеет никакого смысла и пашка умрет сразу же по возвращении в наш мир так ладно это все конечно хорошо Чесать языком для собственного самоуспокоения можно долго, но резать ногу все равно придется. Итак, проволочной пилы джильи у меня нет, садовой пилы для обрезки веток тоже нет, даже пилки по металлу и той нет. Зато у меня есть кое-какие экстраординарные способности, которые окружающие меня люди называют магическими. Что я могу сделать? Я могу управлять энергией, направлять ее, фокусировать и видоизменять. К примеру, я могу выбросить из пальца небольшой энергетический щуп, а могу направить его в свой другой палец, как бы закольцевав поток энергии. Итак, попробуем. Из указательного пальца правой руки выскочил небольшой разряд ветвистой молнии, который тут же исчез в большом пальце той же руки. Через мгновение разряд появился вновь и также исчез. Я согнул указательный и большой пальцы буквой «С» и, подрегулировав поток энергии, Добился того, что молния проскакивала между кончиков пальцев непрерывным потоком. Щекотно. Как будто пальцы бьет слабым разрядом тока. Попробовал ускорить поток. Стало ощутимо больно. Жжет. Взял в руки длинный камень и провел по нему энергетическим разрядом, как бы перерезая окаменелость поперек. Энергетический разряд уперся в камень, но видимых повреждений ему не причинил. Я усилил поток энергии. Пальцы ощутимо заныли, а кожа рядом с ногтями покраснела и вздулась пузырями волдырей, как при ожоге. «Твою мать!» – прошипел я сквозь зубы от боли и выключил портативную энергетическую циркулярку. «Больно!» Кончики пальцев и ногтей сгорели начисто. Кожа обуглилась, а часть ногтя раскрошилась. Было больно. «Значит, такой фокус мне просто так не дастся». Глянул на камень. В том месте, где я прикасался к нему энергетическим потоком, на каменной поверхности появилась заметная борозда ровного распила, как будто по камню резанули болгаркой с насаженным диском. Ну что ж, можно сказать, получилось. Пила, чтобы перерезать кости при ампутации, у меня есть. Правда, скорее всего, этот фокус с энергетической болгаркой обойдется мне очень дорого. Пальцем точно будет хана. «Ну что, Леха, ты готов?» Нарочито-весело спросил я у казака. «Готов, батьку!» Тут же отозвался казак, но спустя секунду добавил. «К чему готов?» «Ясно», — хмыкнул я, а потом пояснил. «Сейчас отрежем Пашке ногу, будешь ассистентом при операции. Твоя задача — следить за пациентом и четко следовать моим инструкциям. В аптечке есть противошоковое. Как скажу, «Сразу кали его Павлу. Если он начнет дергаться, то навались на него всем телом и держи, что есть мочи. Я буду занят операцией и не смогу тебе помочь». «Надежно его связал?» «Да», — твердо ответил Леха. «Ну и отлично. Еще раз повторю, что мы будем делать. Я разрежу плоть на ноге, доберусь до кости, а потом перережу кость с помощью одного магического фокуса». Я тут же показал парню придуманную мной дуговую энергетическую пилу, которая выросла из пальцев. Пока Пашка в трубе, но долго это не продлится. Поэтому сразу вкали ему противошоковое и будь готов держать его. А еще не забудь маркером написать время ввода противошокового. Дальше. Эта энергетическая хрень из пальцев очень болезненна для меня. Поэтому я могу вырубиться. Если такое произойдет, то вначале закончишь с Пашкой. Ему надо будет сделать тугую повязку, хорошо пропитанную коньяком, показал я на бутылку, в которой болталась моя серебряная цепочка. Запомнил? Да, кивнул казак. Я оглядел конструкцию, которую соорудил из камней казак и удовлетворенно хмыкнул. Паренек отвел раненую ногу пашки в сторону, приподнял ее с помощью нескольких камней, а потом еще и зажал между двух небольших гладких валунов. Получилось весьма складно и надежно. Теперь, если раненый начнет дергаться во время ампутации, а он, скорее всего, именно так и будет себя вести, завал ко камней не позволит ноге двигаться. Ну что ж, приступим. Я закатал Пашке штанину до колена. Проще было, конечно, отрезать ткань, но хрен его знает, сколько нам тут куковать. Может, штанина еще и пригодится. И еще раз осмотрел ногу, потом тщательно протер кожу антисептиком. Мои руки и нож уже были обработаны коньяком. Проверил наложенные жгуты. Мысленно перекрестившись, я сделал первый разрез. Кровь медленно вытекала из раны, Пашка болезненно морщился и кряхтел во сне. Из-за наложенного жгута у него сейчас потеряна чувствительность ноги, но как только я увеличу разрез, дойдя до сухожилия и кости, вот тут уж пулеметчик взводит по-настоящему. Глубокий круговой разрез до самой кости. Кровь медленно вытекает густым желе из раны, стекая на гладкий валун. Хорошо видны сухожилия и волокна мышц. Так, до кости добрались. Ну что ж, теперь самое тяжелое и опасное. а Громко застонал Павел. Твари! Пашка, ничего не говори, береги силы, прервал я стона раненого. «Леха, коле ему противошоковое и дай в зубы свернутый берет. «Павло, сейчас будет больно, так что стисни зубы и терпи. Если хочешь, можешь орать во все горло и материть меня почем зря. Что хочешь, делай, но держись, и ногой не дергай. Держись, десантура!» «Хорошо», — еле слышно прошептал Пашка. «Я выдержу». Я обмотал косынка разрез на ноге и отодвинул мясо, оголяя кость. Приноровился... Понял, что хорошо бы иметь еще две руки или хотя бы одного помощника, чтобы максимально раздвинуть разрезанную плоть в стороны, чтобы обеспечить нормальный доступ к кости. Но я не ракшас, лишних рук у меня нет, а помощник только один, да и тот занят. Поэтому придется резать так, как получается. Выпустил из пальцев энергетический щуп, закольцевал его и тут же начал разгонять поток на максимальную скорость. Чем быстрее движется поток, тем острее пила, тем скорее перережу кость. И тем больнее мне. Пальцы ощутимо заныли, закололи. Боль рвала нервное окончание. В ладони дергала так сильно, что перед глазами потемнело. «Леха, дай мне нож в зубы!» — прохрипел я. Казак тут же сунул мне в рот рукоять второго ножа. Я закусил теплый пластик рукояти и силой сжал зубы, рыча от боли. Энергетический жгут медленно и уверенно сжигал мои пальцы, по мере продвижения магического резака боль в руке становилась все сильнее и сильнее. Жгучая, острая и терзающая боль рвала жилы, впиваясь в мозг раскаленной кочергой. Жуткая вонь горелого мяса била в нос, подобно осадному тарану, так и норовя достать до мозга, чтобы сплющить его. Мычал и хрипел от боли Пашка. На бледном лице пулеметчика выступили крупные градины пота, глаза вылезли из орбит, а пальцы с такой силой сжались в кулаки, что веревка, которой были стянуты его запястья, до крови вгрызлась в кожу. Пашка сопел, стонал и что-то мычал сквозь зубы. Я морщился от боли, вгрызаясь в пластик рукояти ножа, и закрыл один глаз, чтобы хоть как-то сузить обзор. Пот застилал глаза, которые и так ничего не видели из-за темных кругов и вспышек салюта, сопровождающих болевые спазмы. Черт, как же больно! Как больно! Правую кисть совсем не чувствую. На ее месте пульсирующий, рвущий нервное окончание бутон боли Жгучий, дергающей, нестерпимой боли. Я сильнее сжал зубы и уже практически ничего не видя, даванул резаком из последних сил. Наконец энергетический щуп перерезал обе кости, и ступня с обрубком голени упала на камень. Я устало отвалился в сторону, безумно глядя на свою правую руку. Указательный и большой палец сгорели начисто, от них не осталось даже костей. Запекшаяся корка кожи и обугленного мяса надежно запечатала рану на моей руке. Пальцы себе я сжег. Зато ногу Пашки нормально отрезал. Теперь он точно выживет. А пальцы? Их, конечно, жалко. Но с моими суперспособностями они заново отрастут. Не быстро, но отрастут. В прошлом году мне отстрелили фалангу на мизинце левой руки. Так новая выросла всего-то за месяц. А тут, я думаю, полгодика пройдут, и будут у меня новые пальцы. Только сейчас, спустя пару минут... Сообразил, что по-прежнему держу зубами рукоять ножа. С трудом разжал зубы, челюсти свело болевым спазмом. Нож упал мне на колени. На пластиковой рукояти явственно выделялись следы моих зубов. Сплюнул кровавую слюну, потрогал языком зубы. Ну, как я и думал, сломал несколько зубов. Значит, по возвращении придется идти к стоматологу. Почему-то новые зубы, в отличие от пальцев, у меня не вырастали. «Наложи Пашке повязку», — устало попросил я Леху. «И мне кинь перевязочный пакет. Хотя нет, не надо. Оставь второй пакет для Пашки, я себе руку косынкой замотаю». «Сделаю бачку», — поспешно произнес Леха. «Вы потерпите минутку, я вам сам повязку наложу». «Не спеши. Делай нормально. Вначале обработай хорошо коньяком, а потом уж и бинтуй. И смотри, чтобы туго было» а то скоро жгут снимать надо». Все эти инструкции я давал, лежа на спине, с закрытыми глазами. «Павло, ты как, жив?» «Да, товарищ командир, жив», — шепотом отозвался пулеметчик. «Ну и слава богу!» — тяжело выдохнул я. «Молодец, хорошо держался. Домой вернемся, я тебе орден мужества на грудь повешу». «Спасибо, товарищ командир. Служу отчизне». «И тебя, Леха, тоже орденом награжу», — заплетающимся от усталости языком прошептал я, проваливаясь в черную пучину без памятства.